Глава двадцать пятая Пистолет и место Первое, что Катя хотела сделать, явившись утром на работу в Главк, это позвонить в Центр судебной психиатрии Геваркяну, чтобы снова попросить его разрешить ей приехать и... А тебе не кажется, что это уже как наркотик для тебя самой, дорогуша? Невидимая Анфиса строго погрозила пальцем из угла кабинета, и Катя пришлось, как говорится, наступить на горло собственной песни. Хватит, пожалуй, и правда стоит повременить. Есть ведь и другие дела, которые она освещать просто обязана в силу своего служебного положения. А она ими не особенно интересуется в последнее время, потому что все ее мысли заняты арбатским чудовищем. Проведя в борьбе с собой еще пару минут, Катя тяжело вздохнула и нашла в справочнике телефон специалиста-трассолога из экспертно-криминалистического управления. Дело об убийстве Марины Заборовой тоже, в принципе, ничего. Интересное. И там уже имеются подвижки к раскрытию, так что надо накапливать материалы для будущей статьи. Гущин что-то говорил по поводу следов машины, что были обнаружены возле Куприяновского карьера. «Мы определили марку машины», — сообщил эксперт-трассолог. «Это Фиат. Скорее всего, пикап или фургон. Шины у него относительно новые, без дефектов». Катя пометила себе в блокноте. «Итак, убийцы Марины Заборовой приехали к Куприяновскому карьеру на Фиате» пикап или фургон. Труп спокойно можно в таком спрятать. Помнится, у карьера были следы кроссовок 42 и 44-го размера и следы огромной собаки, прямо как у Конан Дойла. Если Заборова убил именно тот ее бывший любовник Евгений Цветухин, то, то какой у него мог быть размер обуви? По крохотной фотографии, что она видела, не определишь брюнет с синими глазами с ножищами 44 размера? Нет. У него, скорее всего, 42. -й. Он был там с каким-то верзилой, и тот вытащил труп из фиата и швырнул его в воду. Но до воды не добросил, потому что было темно и там отмель. А собака? Черт, при чем тут собака? Эксперт еще там, на месте происшествия, сказал, что следы одной давности. Зачем они привезли с собой собаку? Пальцы Кати летали по клавиатуре ноутбука. Как все хорошо складывается. Теперь остается только найти этого красавца-садиста. Цветухин. Евгений Цветухин. Да, это дело действительно близко к раскрытию. И, конечно же, ей в репортерском азарте тут же потребовалось кое-что срочно уточнить у Гущина. Время как раз близилось к обеденному перерыву, и Катя поспешила в розыск. Однако там ее ждали совершенно невероятные новости. Первым, кого она встретила в приемной уголовного розыска, был начальник отдела убийств Мура полковник Елистратов. Низенький и толстый В черном костюме и белой рубашке он смахивал на пингвина. Катя подумала, как внешность все-таки обманчива. Пингвин-то в прошлом чемпионом ВД по рукопашному бою. О нем в газете щит и меч было написано. Здравствуйте, вы к Федору Матвеевичу? Нет его с ночи на происшествии. Елистратов охрип. Простудился, что ли, летом? Слышал я, что вы в центр имени Сербского зачастили, коллега. Да, редкое дело, конечно. Доктор Геворкян сейчас занимается. Знаю, знаю, чем они там занимаются. Штучки все свои психологические, опыты врачебные. Это все билетристика, коллега. Меня факты интересуют. Факты? Катя мигом насторожилась. «А что, по делу Пепеляева есть какие-то новые факты? Следствие установило?» «Экспертиза установила!» Елистратов помолчал многозначительно. «И когда в суде такой вот факт всплывет, то... На пистолете, который в деле фигурирует, нет отпечатков!» Катя показалась, что она ослышалась. «Как это нет? Пепеляев же стрелял! Столько жертв! Десятки свидетелей видели, как он стрелял!» Гущин Фёдор Матвеевич его обезвредил, выбил у него из рук этот самый пистолет. Все правильно! Задержал, выбил оружие, и свидетелей полно, и гильзы стрелянные собрали там с мостовой, и жертвы. Ещё один парень в Склифосовского вчера отран скончался» отпечатков пальцев Пепеляева на пистолете и на боеприпасах не обнаружено. Наступила пауза. Катя была в полной растерянности. «Этот факт ничего вам, коллега, не напоминает? Дело о расстреле в супермаркете в Царицыне». Полковник Иллистратов засопел. «Об этом деле до сих пор, что только не болтают досужие языки». А здесь, в этом нашем арбатском деле, версия подмены оружия и боеприпасов полностью исключена. Пистолет тот самый, ТТ, который Гущин у него из рук выбил. По учетам нашим нигде не проходит, не засвечен и не зарегистрирован. Может, Пепеляев стрелял в перчатках? Ни один свидетель про перчатки не упоминает. Не было никаких перчаток. «Как же это возможно тогда?» «Не знаю. Надо мне с Федором Матвеевичем потолковать. Один он там на месте происшествия не растерялся, а Воси сейчас что подскажет? Может, на днях съездим, по вашему примеру, туда, в центр? Может, этот психиатр что-нибудь предложит? Гипноз или еще что? Убийца, который стрелял на глазах у всех и не оставил отпечатков?» Нам таких вот феноменов только и не хватало. «Вы будете ждать Федора Матвеевича?» спросила Катя, для того, чтобы хоть что-то сказать, не выглядеть в глазах коллеги из Мура такой вот обескураженной испуганной клушей. Он не оставил следов. Как такое может быть в реальности? «Нет, поеду к нему в ВВД. Он там штаб оперативный возглавил на месте убийства. Вряд ли сегодня вернется в главк. Тоже дело керосином пахнет. И у вас тут... То есть как? Два убийства за неделю, и все трупы практически в одном и том же месте, в Куприяновском лесничестве. Невесело хмыкнул Елистратов. Снова в Куприянове? Там, прямо в лесу. Я с Гущиным только что по телефону говорил. Он никак отойти еще не может. Опознал он убитого лично, понимаете, коллега? Это Мазин. Они с Гущиным лет двадцать знакомы были. Да и я Мазина знавал в свое время».